Кизя. Мне Аромакейк запах мысли, заказал Фокс. А мне большой старательский, размахнулся Кизя, прямо всю цистерну. Мне, пожалуйста, Лексианский мусс. Но главное в шеклах неизвестность, сказал Кизя вторым ртом. Первый был занят, уплетал черничный пирог, а третий поджигивал большой старательский через маленькую трубочку. Когда скафандр стянул внешнюю шкуру к бокам и обнажил испуганный внутренний мир, оказалось, что его вид обладает тремя ртами для разных действий: пить, есть и говорить. Все это Кизи и бросился делать одновременно. Да и вообще, за внешним защитным слоем обнаружился вполне приятный малый. Как только он перестал бояться, что она его побьет, сразу освоился в шикарном ресторане и превратился в увлеченного фаната, который с радостью болтал о том, что его восхищало. А шеклах. мы даже не знаем, рукотворные эти штуки или природные. Как можно этого не знать? возмутилась она, когда анализ вещества сразу покажет, рукотворная штука или нет. А вот и не покажет, взвился Кизя. Это уникальный органический полимер, и никто из шекловодов по всей галактике не нашел, где такие производят или на какой планете подобные живут. Зато много интересных версий, предположил Фокс. Есть разные гипотезы, и у каждой свои фанаты. Важно кивнул Кизя. Диктонисты уверены, что это самородки с химически нестабильной планеты, и там все вещество такое нестатичное. Лет пять назад геологи теоретически описали эту планету, с тех пор ищут ее по признакам, но планет много, и подходящую пока не нашли. Он пошевелил антеннами, внимательно причувствуясь к большому аппетитному блюду, которое проносилось мимо, явно соображая, можно ли выпросить такое себе. Одиссей благосклонно кивнул, и Кизин кушательный рот зачмокал в довольной ухмылке. "Этнологи считают шеклы реликтами древней вымершей цивилизации, продолжал он, а если собрать их все-все, получишь наследие древних". Одиссей с сомнением приподнял бровь, хотя в галактике имелось немало останков древних вымерших цивилизаций, и неизвестно, сколько еще ещё найденных и неоткрытых этой версии сложно возразить, поклялся Кизя, ведь нестатичность шеклов не позволяет определить их возраст. Может, им по сто тысяч лет. Ну ладно. Корвинисты думают, что фигурки создал некто. Они называют его великий архитектор. Вот только кто он и зачем это сделал, об этом сами корвинисты все время спорят. Еще популярная тема, что шеклы производят в крупные корпорации, и то, как они запрятаны в самых неожиданных местах, такая долголетняя пиар-акция, долгосрочная. Ну, однажды корпорация X решит раскрыть фишку, тогда и узнаем. Не самая логичная версия, заметил Фокс. В мире очень мало товаров и услуг, начинать рекламировать, которые имеет смысл за десятилетия до их выхода. бизнес процесс обычно более повседневный. Ну да, эта гипотеза популярна только у лузеров, сознанием дела ответил Кизя. Он-то лузером не являлся, вон в каком ресторане обедает с серьезными людьми. Антивратники вообще утверждают, что шеклы — сгустки аномальной материи, которые возникают от работы межзвёздных врат, как накопится критическая масса, вся вселенная завалится шклами и погибнет. Он развел руками и сделал выразительное лицо. Ну это явный бред, пожала плечами она. Помимо очевидной бредовости самого утверждения, еще и глупость по датам. Великая сеть и ее врата работают уже столетия, а первые фигурки нашли 23 года назад. Точно, легко согласился Кизя, но есть идеи и по сумасшедшей. Кое-кто доказывает, что это какашки гиперзверя. Такое суперсоздание живет в гиперпространстве и гадит в наш мир, и этим объясняется, что они раскиданы повсюду. Эта версия мне нравится больше, рассмеялся детектив. Но она тоже не подходит из-за дат. 23 года. Вряд ли чудесное существо раньше не ходило в туалет. А что ты сам думаешь, Кизи? Рукотворные или природные? Ну, шмыгнул носом сытый и довольный Кифоид, маленький животик которого уже раздулся до безобразия. Природа умудряется создавать вещи и посложнее, чем шекл. Например, тебя, почти без улыбки отметила Анна. Но все таки самых удивительных вещей либо много-много, либо они единственные в своем роде, как чудеса света. А так, чтобы их было именно в районе четырех с половиной тысяч штук, это не слишком по-природному, верно? Верно, улыбнулся Одисей. Выходит, их кто-то создал. Кизи ковырялся сразу в двух ртах из трех, а центральным продолжал оживленно вещать. Есть версия, к которой не придерешься». Будто шеклы это осколки экспериментальной гипербомбы. Она рванула в подпространстве, кусочки разлетелись по всей галактике и теперь лежат в случайных местах. Ну а может, это поделки ученого художника Он создает фигурки одну за другой, такие разные, вбрасывает в сеть и смотрит, как мы будем реагировать. Может, художнику понравилось, как шеклы начали жить своей жизнью, возникло целое явление. Такая акция галактического масштаба. Неплохо. А понравились две последних версии. Погодите, ухмыльнулся Кизя, Вы еще не слышали про Радужного космонавта? Я уже и так в восторге, удивился Фокс. А ты продолжаешь накручивать? Да, радостно кивнул Кифойд. Говорят, что к каждому, кто нашел новый шекл, приходит призрак Радужного космонавта. Анна, Опешев замерла. Вот прямо призрак? уточнил Одиссей. Ага. С готовностью подтвердил Кизя и тут же смутился. Ну, ведь в космосе бывают призраки погибших. Их души не могут достигнуть родной планеты и найти свой рай. Вот они и скитаются. Наверное, Радужный космонавт один из таких. Похоже, Кизия и вправду верил в подобное, и это не было странным, потому что даже с сумасшедшим развитием технологий, покорением новых миров и знакомством с многообразием вселенной древние воззрения не торопились исчезать. Такие основополагающие смысловые социальные конструкции, как вера, религия, мистический взгляд на жизнь, развились у большинства рас в эпоху их формирования, у каждой на своей планете колыбели. Да, эти верования менялись под влиянием новых открытий тотальной смены жизненных реалий, обновлялись, но почти никогда не исчезали. Они укрепились в тысячелетней традиции в характере восприятия жизни и крайне неохотно сдавали свое исторически завоёванное влияние на общество. Кифуит, впрочем, засмущался, когда признал, что верит в призраков космоса. Ладно, ладно, приободрил его Фокс. Расскажи, что за версия? Это не версия, а скорее легенда, но суперстойкая. Те, кто в нее верят, готовы доказывать с пеной у рта, хотя реальных подтверждений нет. Например, никто не смог заснять визио, хотя многие пытались. Там только разноцветные помехи, но такие можно вызвать искусственно. Есть только записи воспоминаний тех, кому приходил радужный космонавт, но вы же знаете, воспоминания можно подделать, и сложно отличить настоящие от созданных. "Знаем", сдержанно сказала Анна, которая почему-то смотрела на кизю с сомнением и едва заметной тревогой. Фокс, впрочем, легко читал это по ее волосам. Так что он делает этот радужный улыбается и машет, расплылся в улыбке Кизи, типа поздравляет с находкой. Улыбается и машет, фыркнул Диси затем посмотрел на девушку недоумение в глазах и волосах которой стало совсем уж ярким. Ты так удивляешься, как будто он и к тебе приходил. Приходил? Пробормотала Анна таким тоном, как будто ей было стыдно подтверждать глупые суеверия. "Приходил?" поперхнулся Одиссей. "И что он сделал? Что сказал?" Он улыбнулся и помахал рукой. Ледяным тоном ответила бывшая принцесса. Ух ты!" воскликнул Кизия, аж подскочив на стуле. "Значит, Родуня и вправду существует. А ты взяла и забыла о таком рассказать?" поразился детектив. Откуда я знала, что это вообще связано с шеклом? Я думала, это какая-то дурацкая голограмма в капсуле. Адиси пораженно уставился на девушку. Он вспомнил ее возглас: "А ну выключись, наглый помощник", и только теперь понял его истинное значение. Когда Анна была в мультиванной, к ней явился призрак. Он был весь такой размытый, прозрачный и смазанный, как старая голограмма. Сказала девушка изо всех сил, стараясь не засмущаться: "Я раздеваюсь, А он улыбается и машет. Она вспыхнула. Я не особо опытная в человеческих делах, типа умывания и хождения в туалет, решил это такой виртуальный помощник. Если бы Фокс был реальным 23-летним парнем, он бы сейчас загоготал, потому что это было реально умильно и смешно. Но все таки он был мудрым 500-летним человеком, ходи попавшим в гормональную зависимость от молодого и полного энергии теленка. Поэтому бывший принц стоически сдержался и даже не прыснул. "Нет, абсолютно спокойно ответил он. Это был не виртуальный помощник. К тебе приходил призрак радужного космонавта. Что за бред?" протянула Анна, переводя взгляд то на Кизю, то на Адисея, то на скрытый карман его свитера, где, как она знала, лежит этот странный шекл. «Причем здесь призраки? Несмотря на изначальное сопротивление, девушке наконец-то стало по-настоящему интересно, что это за штуки, откуда они и для чего. Еще бы, когда лично тебе машет космическое привидение. Но главный-то вопрос не в призраках, Кизя покрутил выпученными глазами, а в том, что зашифровано в коде Шеклов. Что? Замер Фокс. Существует код Шеклов? А вы не знали? поразился Кизя. Вы думаете, почему на них вообще такой бум? Он уселся поудобнее, довольный, что обрушит на головы этих людей еще одну глыбу сенсационных знаний, и обрушил. Когда нашли первые шеклы, они привлекли немного внимания, но все же привлекли. Такие необычные штуковины. Никто понятия не имеет, что это, откуда взялись и для чего нужны. А главное, почему каждый из них находится в совершенно неожиданном месте, на огромных расстояниях друг от друга. Вокруг фигурок появилось маленькое заинтересованное сообщество. Оно постепенно росло, потому что все новые счастливчики находили шеклы на просторах галактики. Но настоящий взрыв произошел 19 лет назад, примерно когда шекловодом стал Корвин. Корвин, кто это? Профессор археологики, старый и очень умный. Кажется, ваш сородич. Кизя открыл визиограмму, и перед их столом появился благообразный пожилой человек с опрятной бородой клинышком, густыми усами и бровями, выразительным взглядом глубоко посаженных глаз, который разделял решительный нос с высокой горбинкой. Взгляд был слегка нахмуренный и удивленный, но отчасти снисходительный. Что вам опять от меня надо, неучи? Зачем отвлекаете? Профессор был белоснежно седовлас, будто убелен заслугами и весьма старомодно одет в экзокомбинезон. Серьезная экипировка, не самая удобная в быту, привычный атрибут покорителей планет еще до полевой эпохи. Теперь у развитых цивилизаций это стало функцией роботов, а у самых передовых межзвёздных нанороёв Но у систем победнее, которые сильно отставали в развитии от галактического авангарда, а таких было большинство, покорением негостеприимных планет занимались самолично этноиды, и они работали в опасных условиях как раз в подобных экзокомбинезонах. В общем, странная одежда для премиального специалиста престижного университета. Корвин принес в любительское увлечение академический профессионализм, сказал Кизя, подняв указательный палец и явно повторяя расхожую умную фразу. Похоже, ходячий скафандр испытывал к профессору ученический пиетет в сочетании с типичным фанским понибратством. Сначала Корвин использовал научные методы анализа, чтобы заметить то, о чем никто не подумал. Теперь это всем кажется очевидным, но тогда Каждый шэкл имеет четыре параметра, и три из них неустойчивые, разные у каждого шэкла, а один устойчивый и всегда одинаковый. Форма, фактура и оттенок. Перечислил Одиссей шевеля пальцами, они неуловимо меняются, как бы переливаются, а одинаковый вес. Да, закивал Кизи, обрадованный пониманием. Все фигурки весят 99 г, 99 мг, 99 микрограмм и так далее. И только на самом пределе измерительных систем цифра останавливается, чуть-чуть не доходя до ста. а в остальном они разные. Одна, например, зеленоватая, коричневая и ровная, выпуклая по бокам, мягкая, колючая на ощупь. Каждая из свойств двоится. Другая фигурка гладкий ребристый, синеватый серый, треугольник, косоугольник, а третья в дырочку-трещинку с желтым-красным отливом и похожа на прямоугольник-дощечку. Ух, как я выговорил. И комбинация этих признаков никогда не повторяется, каждый шекл уникален. Почему так запутанно? пробормотала недовольная Анна. У меня двоятся мозги. Но она осеклась, когда увидела Одиссея. Тут сидел напряженно глядя, чуть-чуть прищурившись, но не на кого-то из присутствующих, а в бурлящий омут своих догадок и идей. В глазах Фокса рождались ига звезды, а она смотрела на его охваченное вдохновением лицо, зная, что каждую секунду разум этого человека выдает новую поразительную версию происходящего, до тех пор, пока не придумает сюжет, который подходит под всю собранную информацию и не противоречит ничему, включая его огромный жизненный опыт, сияющий взгляд детектива разом погас. Он опустил голову, держа себя в руках. Значит, придумал Или сдался, решив, что данных пока недостаточно. Ане очень хотелось спросить, но она пересилила себя и не стала. Ей было стыдно показать Фоксу, насколько она им очарована. Кизя ничего не заметив, увлеченно продолжал. Профессор выдвинул тему, что признаки специально такие разные, и все сочетания несут информацию, то есть являются кодом. Он привлек мощные ии халгурского университета, в котором работает, и расшифровал инфогеном шеклов. Знаете, что заложено в их инфогеном? Конечно, Кизия знал, что они не знают и спрашивал лишь для того, чтобы торжественно ответить самому. Но Фокс бесцеремонно обманул ожидания юного энтузиаста. "Координаты", нетерпеливо бросил он, мол, рассказывая дальше хифует слегка опешил от такой догадливости, но постарался не подать виду, от чего замешательство стало еще заметнее. Ну, значит, короче, да. Форма это широта, фактура долгота и цвет глубина, а все вместе признаки каждого шекла указывают на точку в пространстве, Причем число встречающихся оттенков, форм и фактур в шеклах равно числу градации одного квадранта в координатной сетке великой сети и составляет ровно тысячу. То есть, Фокс поднял указательный палец, мысленно представляя карту галактики. Каждый шекл несет координаты внутри одного квадранта, но галактика поделена на миллионы квадрантов, и ни один шекл не указывает, о каком именно квадранте идет речь. "Да", подтвердил Кизя, — "Но раз шеклы такие непостоянные и двойственные, значит, каждый шекл указывает не на одну точку, а сразу на несколько", соображал Адисей. "Да, вы такие умные", удивился Кизя. "В каждом шекле шесть переменных параметров он может указывать на одну из восьми точек в пространстве или сразу на все". "Ну и какой в этом смысл?" развела руками Анна. "Корвин считает, здесь и кроется красота замысла великого архитектора", мудро ответил Кизя со значением подняв палец вверх. "Вот только никакой логики во всех этих координатах до сих пор не нашли" сказал он и махнул лапкой. "Гамма, какой профиль у Холгурского университета?" спросил детектив. "Планета разведка, геовидение, археология древних цивилизаций. В каком секторе он базируется?" "В девятом». "А можно еще один стейк, зажаренный в ракетных дюзах?" попросил Кизя. "Минуточку," остановила его дотошная Анна. «Если каждая из этих фигурок несет уникальную информацию?" И эта информация транслируется в галактические координаты, которые совпадают с системой Великой сети, то как вообще могут оставаться версии о природном происхождении шеклов? А вот могут, воскликнул Кизя, очень довольный, что эмоции от погружения в тайну, которые он когда-то пережил, теперь захватили новых людей. Во-первых, потому что версия Корвина хоть и убедительная, но только версия Ведь те координаты, которые показывают все найденные шеклы, не имеют ничего общего с местами, где их нашли. Да и вообще никакой закономерности в этих координатах нет. Их применяли к разным квадрантам и ничего там не обнаружили. Одни указывают на середину планеты, другие в космический вакуум, третьи в уголок громадного скопления газа. Большинство указывают в пустоту, потому что Вселенная почти на 100% и есть пустота, философски заметила Анна. Да-да, Легко согласился Кизя, выросший в загазованной атмосфере нигилизма и тлена на тоскливой планете Гуро. В общем, никакой логики и закономерности. Уж за 19 лет шекловоды перешерстили все возможные идеи в поисках смысла, но так и не нашли. А во-вторых, напомнил Фокс, во-вторых, тектонисты математически доказали, что даже с таким неповторяющимся распределением признаков фигурки могут быть природными самородками. Просто число комбинаций между тысячей видов фактуры, оттенков и форм настолько велико, что все найденные фигурки ничто. Горсть песчинок из огромной туманности, а всего их могут быть триллионы. Тектонисты считают, что мы просто нашли слишком мало шеклов и пока не успели встретить те, у которых признаки повторяются. Рано или поздно встретим. Так что в итоге они все же могут оказаться нерукотворные. рукотворные. Одиссей кивнул. Так вот почему фигурки, параметры которых неизвестны, стоят так дорого, поняла Анна, потому что каждая содержит еще одну деталь к этому шифру, к шараде шеклов. И в понимании фанов каждая новая фигурка это шанс разгадать весь код. Конечно, с улыбкой до ушей подтвердил Кизя, довольный ее восторгом. Пока параметры новой фигурки не утекли в народ, всякие коллекционеры, и одержимые искатели истины, готовы драться за нее». Ведь многие верят, что это наследие древней цивилизации. И кто отыщет правильные координаты найдет на одной из миллионов неосвоенных планет какой-нибудь невообразимый артефакт, один богач заплатил 15 миллионов, а потом устроил стрим и огласил параметры фигурки всему сообществу, стал суперпопулярный, теперь купается в славе и внимании. Было видно, что Кизя тоже хочет туда окунуться, хотя бы разок. Последние годы к этому спросу добавились еще и профессиональные перекупщики, предположил Фокс. А недавно инвесторы включился рыночный механизм приумножения прибыли. Новые фигурки часто демонстрируют под фильтром, не раскрывая параметров и храня их в тайне. Да, есть клуб владельцев нераскрытых шеклов, подтвердил Кизя. Они обмениваются данными только друг с другом, и то у них там три категории с разными правами доступа. «И Стоимость шеклов постоянно растет», — усмехнулся Одиссей. Анна лишь удивленно развела руками, поражаясь, как разумные существа умудряются из любой непонятной штуки устроить целую историю и индустрию. «Все это время мы говорили о трех признаках из четырех», — заметил детектив. А какие версии про девяносто девять грамм?» Ну, протянул Кизя Если принять во внимание теорию Корвина, а совсем не принимать ее могут только идиоты. В общем, если считать, что в шеклах зашифрованы координаты, то, может, все они происходят из 99 девятого сектора. На тему веса тоже немало гипотез. Ты прямо поклонник этого профессора, улыбнулся Одисей. А как иначе, удивился Кизя, Он самый уважаемый шекловод. В молодости был покорителем планет и говорят, спас кучу народу. На одной дурацкой планетке бабахнул химический прилив, а первые колонисты оказались не готовы. Так вот, профессор Корвин его рассчитал и предсказал, убедил кучу народу все бросить и эвакуироваться. Те, кто его послушали, выжили. Ему за это дали несколько наград. А еще Корвин определил развитие шекловодства. Теперь все ищут новые фигурки и пытаются разгадать код. Ваше шекловодство идеально для любителей загадок и теорий, покачала головой Анна. На новичка обрушивается десяток интригующих тайн, они допускают миллион интерпретаций, но ни одна не дает реальных ответов, и эти загадки никогда не будут разгаданы. "Ну, круто же", воскликнул Кизя, причмокнув и облизав ложку. "А можно еще десерт?"